Все равно наступит понедельник, а уж тогда-то все будет кончено. Маша от души надеялась, что Илья сдержит слово. Глава пятнадцатая Илья проснулся куда раньше, чем обещал. Маша услышала его шаги в коридоре около четырех часов пополудни. Он отворил кухонную дверь и сонно подмигнул, девушке не сбежала, а мне приснилось, что ты удрала прям со свадьбы. Это тебе злое навеяло. Маша принялась наводить порядок на столе. Она просидела за работой несколько часов подряд, отрываясь только для того, чтобы выпить чаю, и кукла в общих чертах была готова. Дело оставалось за костюмом, но тут Маша трудностей не ждала. Благо, ракетка у нее уже была. Покажи, попросила Илья, приближаясь и заглядывая в коробку с куклой. Да это Курникова, прям живая! Неужели будешь продавать? Я тоже думаю, что похоже. Олещенная девушка осторожно закрыла коробку. Конечно, продам. «А зачем же еще я их делаю?» «И за сколько, если не секрет?» «Будь я мастером с большим именем, я бы назначила не меньше 15 тысяч долларов», уверенно заявила она. «Но на такие сделки я только со стороны могу любоваться. В магазине ее выставят где-то за тысячу долларов. Я получу на руки 300». «Немного». Пробормотал Илья, следя за тем, как Маша прибирается. «И больше тебе никогда не приходилось получать?» «Приходилось меньше». С горькой иронией улыбнулась девушка. «А бывало вообще ничего, как на той выставке год назад. Знаешь, мне показалось, что Анастасии Юрьевне передо мной неловко, ведь она организовывала экспозицию и ни о чем меня не предупредила. Конечно, На такие мероприятия лучше являться самой, чтобы потом никого не обвинять. Десять кукол пропало, как не было. — Да еще второе место! — кивнул Илья. Маша изумленно подняла взгляд. Она не могла поверить, что он с такой легкостью коснулся больной для нее темы, да еще с явной насмешкой. Однако Илья не улыбался, а созерцал. Некую точку в пространстве, будто находясь в кухне, наедине с Машей, видел при этом кого-то третьего. Девушка даже оглянулась и тут же разозлилась на себя за это трусливое движение. — Да, второе, — она произнесла это как можно хладнокровнее, — не всем же быть первыми. Некоторые всю жизнь остаются вторыми и ничего, обходятся я ей хотела сказать. Их обходят. Знаешь, мы с тобой поссоримся, и твой сон окажется в руку. Теперь Маша не могла скрыть возмущение. Ее голос слегка дрожал. По-твоему, это хороший повод для шуток? Ну да, я хотела быть первой и считала, что мои куклы достойны высшей оценки. Я надеялась, что эта выставка станет для меня прорывом на тот самый уровень, где за куклу платят настоящие деньги, не вышло. И я тебе даже признаюсь, я была так зла, что решила больше никогда не выставляться. И еще скажу, если ты сейчас думал своей иронии подстегнуть меня к новым свершениям, то здорово ошибся. Такие методы на меня не действуют. Ты слышишь? Последние слова она почти прокричала сметая со стола в пакет свои рабочие инструменты. Старая обида, которую Маша считала надежно пережитой и похороненной, внезапно воскресла. И девушка с ужасом убедилась, что за год ее чувства ничуть не изменились. Ей по-прежнему было нестерпимо больно из-за того, что ее мечты и расчеты рухнули. К тому же Маша испытывала страх. Ведь если коллекция, которая ей самой казалась безусловно достойной первого места, заняла всего лишь второе, возможно, она перестала адекватно оценивать свое творчество.